Глава 291. Голод бай Шен действовал очень быстро. Уже на второй день Хан Сень получил материалы о Херес-мантре. Так как Херес-мантра так и не была признана сверхискусством, то инструкция по ее практике была написана на древнем языке. Соответственно, читать ее было не так уже легко. Сейчас была эра, когда все занимались практикой древних боевых искусств, Поэтому многие знали древний язык или хотя бы некоторые самые важные термины. Хансень не был исключением. Однако ему не удавалось понять Херос мантру. К счастью, профессор, который занимался исследованием Херос мантры, оставил много примечаний. Также прошлые добровольцы оставляли свои пометки, которые сильно помогали Хан Сеню. Баишен дал Хан Сеню несколько советов благодаря которым он мог избежать ошибок во время практики Херес-мантры. Похоже, что Бай и Шан также когда-то занимался изучением этого древнего боевого искусства. Хан Сен не спешил приступить к практике Херес-мантры. Для начала он внимательно изучал всю информацию. Он не знал, сколько времени у него займет дорога от зеленого убежища до следующего убежища. В святилище Бога не работали никакие электронные устройства, поэтому Хан Сень решил все запомнить, чтобы не тащить с собой кучу распечатанной информации. Перед тем, как отправиться в путь, Хан Сень позвонил Линь Бай Когда тот узнал, что Хан Сенью предстоит пройти через шесть убежищ, он вскрикнул «Как ты вообще там оказался?» «Не спрашивай, как я там оказался. Тебя еще интересуют души существ». Хан Сень понимал, что объяснить, как он оказался так далеко, и не рассказать о главном, будет очень трудно. «Ну да, конечно, только глупый может отказаться от золота. Когда ты планируешь отправиться в путь? Дай мне немного времени, чтобы провести исследование». Линь Бэй Фэн был взволнован. «Завтра утром», — небрежно ответил Хан Сень. «Хуан Фу Пин сын тоже пришла к нему, чтобы поговорить о деле». Однако, договариваясь с ней, он был вынужден подписывать контракт и определенное время находиться в каждом убежище, чтобы сотрудничать с людьми Хуанфу Пин Цин. Хан Сень решил, что это может вызвать дополнительные проблемы, поэтому он отказался, а вместо нее решил поговорить с Линь Бэй Фэном. Похоже, что он не спал всю ночь и занимался сбором информации. Рано утром Хан Сень получил эти собранные данные, и Лин перечислил на счет Хансеня 1 миллиард долларов. Хан Сень, у меня не было времени, чтобы собрать побольше денег. Это все, что было у меня на счету. Можешь тратить их на то, что посчитаешь нужным. Я постарался собрать информацию о всех уникальных душах существ, которые обитают возле тех убежищ, через которые ты будешь проходить. Но, возможно, это не полная информация. Линь Бэй Фэн полностью доверял Хан Сеню. «Ты перечислил мне так много денег, неужели ты не боишься, что я могу просто исчезнуть?» Хан Сень не ожидал, что Линь Бэй Фэн переведет такую сумму. Он рассчитывал, что Линь Бэй Фэн перечислит ему примерно дюжину миллионов, ну максимум 100 миллионов. «Это небольшая сумма. Если бы я недавно не поссорился со своим отцом, то я бы дал тебе в 10 раз больше. Лень усмехнулся. И естественно, я тебе полностью доверяю. Если ты попросишь, то я дам тебе и 10 миллиардов, пока мы с тобой друзья. Взяв деньги, Хан Сень телепортировался в зеленое убежище, собираясь купить души существ перед уходом. Хан Сень не хотел тратить много времени. Ему очень хотелось побыстрее вернуться в замок стальных доспехов, иначе его существо, которое он откармливал, не дождется его. Воспользовавшись собранной Линьбэйфеном информацией, он приобрел много душ-существ и отправился в следующее убежище. Хан Сень решил проверить карту, которую дали ему люди Хуанфу Пин Цин. Хотя в Скайнете не было настолько детальной карты, все же он убедился, что карта была правильной. Во время путешествия Хан Сень начал практиковать Хэрос-мантру, пытаясь достичь первой ступени – сохранения жизненной энергии. херос мантра отличалась от нефритовой кожи тем, что не способствовало улучшению тела, а больше была направлена на движение крови. Кровь исходила из сердца и протекала по всем кровеносным сосудам. Следовательно, если практиковать Хэрос-мантру – то сердце и сосуды должны были стать намного сильнее. Если сердце сравнить с мотором, то, практикуя Херрес-мантру, можно будет увеличить лошадиную силу в 10 раз. Но это было просто описание. Даже профессора, работающие в Сент-Холле и занимающиеся изучением этого боевого искусства, не могли понять, как оно работает. После многих экспериментов и исследований, хотя никто из добровольцев так и не достиг первой ступени, все же профессора пришли к заключению, что Хэрос-мантра укрепляет сердце, сосуды и кровь. Но вы должны были быть готовы противостоять силе, которая появляется во время практики, иначе человек мог разорваться. Сохранение жизненной энергии было фундаментальным шагом во время практики Хэрос-мантры – Если неправильно практиковать первую фазу, то во время последующих трех ваше сердце могло разорваться. Учитывая это, Хан Сень не мог расслабиться, практикуя Хэрос-мантру. Перед началом он тщательно подготовился. После того, как он начнет практиковать, то сможет делать это во время ходьбы или даже во сне. Но нужно все правильно начать. Через несколько дней Хан Сень начал чувствовать голод, как и говорил Бай Ишен. Сколько бы он ни ел, он все равно ощущал ужасный голод не только в животе, но и во всем теле. Среди множества примечаний Хан Сень заметил одно, которое привлекло его внимание. Информация. Причина голода заключается в том, что для практики Хэрос-мантры нужно большое количество энергии, чтобы увеличить гены, которые отвечают за сердце и сосуды. В потребляемой еде просто недостаточно необходимых веществ. Учитывая такой недостаток, во всем теле ощущается слабость, так как вся энергия уходит на поддержание определенных органов. Но это предположение не было подтвержденным. Прошлые добровольцы потребляли самые продвинутые питательные смеси, но голод так и не проходил, поэтому многие сомневались в правдивости такого предположения. Глава 292. Необычное облачное существо. Это невероятное чувство голода. Хан Сень ехал на Меусе и все время испытывал голод. Он съел больше 10 футов мяса существа-мутанта. Если бы он и дальше ел, то, скорее всего, его желудок просто разорвался бы. Однако, кроме голода, Хансень чувствовал прилив энергии. Два таких разных чувства переполняли его тело. Теперь Хансень понимал, почему все добровольцы сдавались. Это была настоящая пытка. Хансень продолжал практиковаться, и эти два чувства становились сильнее. По пути Хансень убивал множество существ-мутантов и ел их мясо, но это не помогало. Ощущая сильный голод, Хан Сень также чувствовал, что становится сильнее. Даже его сердце начало стучать быстрее. На карте, полученной от Хуан Фупин Цин, все дороги были проверены ее людьми, поэтому он не должен был столкнуться с серьезной опасностью. Самые опасные участки дороги были отмечены на карте и были предложены варианты, как их обойти. Путешествуя в одиночку, Хан Сень понял, насколько была важна такая карта. Как и говорила Хуан Фупин Цин, карта была настолько ценной, что ее цена превышала стоимость пяти душ существ-мутантов. Имея такую карту, можно было легко начать торговать между разными убежищами, поэтому она и считалась коммерческой тайной. Хан Сень так и не смог понять, почему Хуан Фупин Цин решила продать ему эту карту. Но он действительно был ей благодарен. Спустя полгода Хан Сень преодолел пять убежищ, но юноша не хотел об этом вспоминать. Это было не из-за того, что он всю дорогу находился в напряжении и не хотел столкнуться с опасностью, а из-за того, что все это время он испытывал ужасные чувства, практикуя Херес-мантру. В течение первых двух месяцев хан сень чувствовал себя полностью опустошенным но он все же преодолел это и смог завершить первый этап теперь его сердце и сосуды были намного сильнее самая главная причина его успеха заключалась в том что когда чувство голода становилось невыносимым он начинал практиковать нефритовую кожу после ее применения, По его телу растекалась прохлада, и чувство голода уменьшалось. Но после того, как он завершил первый этап, чувство голода тут же пропало. Однако через три месяца Хан Сень похудел. Раньше он весил 170 футов, а после практики стал весить 110. У него даже начали торчать кости. Так как никто из прошлых добровольцев не смог завершить первый этап, то Хан Сень не считал, что с ним происходит что-то особенное. После завершения первого этапа Хан Сень перешел ко второму – видеть сквозь мираж. Хан Сень указалось, что его тело было похоже на завядшее растение, которое продолжает поглощать воду. Поедая большое количество мяса, существ-мутантов, он снова начал набирать вес – Голод прошел так же, как и остальные явные чувства, но он чувствовал, что становится все сильнее и сильнее. Теперь его сердце билось намного быстрее, чем у обычного человека. За полмесяца до возвращения в замок стальных доспехов Хан Сень закончил второй этап. Только в этот момент он понял, насколько сильной была Херас-мантра а он был практически уверен в том, что если завершит все четыре этапа, то сможет убить суперсущество. Возможно, ему даже не нужно ждать, когда он все завершит. После третьего этапа он уже должен будет повредить суперсущество или хотя бы его детеныша. Но когда Хан Сень перешел к практике третьего этапа, его достижения стали медленнее. Хотя он и ощущал, что становится сильнее, но спустя даже три месяца не смог завершить третий этап. Хан Сень пришел к выводу, что сможет завершить его примерно в течение года. Вернувшись в замок стальных доспехов, Хан Сень уже собрал все мутантные очки Гена. Но из-за того, что он возвращался, выбирая безопасные пути, ему не удалось поохотиться на существ со священной кровью. Хотя для него это не было проблемой, потому что, учитывая то, чего он уже достиг, он легко сможет убить существо со священной кровью. После завершения второго этапа Херес-мантры он уже был выше уровнем, чем другие, не прошедшие эволюцию. Он стал даже сильнее Цин сюань которая практиковала атомное расщепление. Большинство существ со священной кровью не смогли бы выжить после удара Хан Сеня. Имея волшебный черный кристалл, Хан Сень не переживал о священных очках. Все, чего он хотел сейчас, это найти и убить суперсущество. Теперь набрать максимальное количество супер-очков стало для него новой и главной целью. Священные очки больше не заслуживали его внимания. По пути Хан Сень каждый раз, когда оказывался в убежище, занимался торговлей душами существ. Если бы у него было больше времени, то он добился бы намного больших результатов. В итоге он получил прибыль больше 600 миллионов. Кроме того, в замок стальных доспехов он также принес много душ различных существ. Хан Сень был уверен, что его часть прибыли будет не меньше 600 миллионов. В данный момент Хан Сень не уделял много внимания деньгам. Если эти деньги нельзя будет потратить на души существ или вещи, что были ему необходимы, то для него они были просто суммой. Хотя 600 миллионов не считались огромной суммой, за эти деньги он даже не смог бы купить космический корабль, но их было достаточно для того, чтобы обеспечивать его семью. Добравшись до замка стальных доспехов, Хан Сень немедленно отправился в свою комнату. Его облачное существо росло больше года, много времени было потрачено впустую. Когда Хан Сень вошел к себе в комнату и посмотрел на облачное существо, то не смог поверить своим глазам. Облачное существо находилось на своем месте и очень выросло, но оно отличалось от тех облачных существ со священной кровью, которых Хан Сень уже убивал раньше. Облачное существо стало практически прозрачным и было окружено какой-то аурой. И почему это ты выглядишь таким необычным? Уставившись на существо, у Хан Сеня появилась мысль, от которой по его телу пробежал холодок. Глава 293. Панорама. Хан Сень быстро убил облачное существо и услышал голос – От которого чуть не подпрыгнул. Информация. Убито облачное суперсущество. Душа существа не получена. Ешьте жизненную сущность суперсущества, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер очков гена. Плоть несъедобна. Это кристалл такое сделал! Это он сделал! Хан Сень чуть не лишился дара речи. Он просто не мог поверить, что это все реально. Он не ожидал, что его черный кристалл способен превратить существо в суперсущество. Хан Сень не мог разрезать облачное существо, так как его труп начал растворяться в воздухе. Но на пол упал черные и белые кристаллы. Черный кристалл был найден Хан Сенем, а вот белый размером с голубиное яйцо, представлял собой жизненную эссенцию облачного существа. Хан Сень до сих пор не мог поверить, что с помощью черного кристалла можно было вырастить суперсущество, на которое человечество еще не могло охотиться. Хан Сень был безумно рад. У него наконец-то появилась возможность собирать суперочки и, возможно, даже души суперсуществ. Если бы ему сейчас досталась душа суперсущества, то, скорее всего, он уже смог бы победить какое-нибудь суперсущество, не завершая четвертый этап Херес Мантры. Хан Сень быстро отправился на рынок и снова купил облачное существо. Вернувшись, он скормил ему кристалл. Теперь ему стало интересно, Сколько понадобится времени, чтобы облачное существо стало суперсуществом? Чтобы облачное существо стало существом со священной кровью, нужно было 3 месяца. Но для того, чтобы оно стало суперсуществом, нужно будет ждать год или полгода. Все сделав, хан Сень начал наслаждаться жизненной эссенцией суперсущества. Информация Жизненная эссенция облачного суперсущества съедена, получено одно суперочко гена. Информация. Жизненная эссенция облачного суперсущества съедена, получено одно суперочко гена. Хансень беспрерывно слышал голос и ощущал себя очень счастливым. Невероятная сила заполняла его тело. Хансень ощущал, что его кости и плоть увеличиваются будто он был растущим ребенком. В итоге Хан Сень получил 9 суперочков гена. Теперь у него уже было 19 суперочков. Его физическое состояние значительно улучшилось. Хан Сень нашел Линь Бэйфена и передал ему деньги и оставшиеся души существ. Ему не хотелось отвлекаться ни на что другое, кроме сбора суперочков гена. Он хотел быть первым среди людей и пройти эволюцию супер-очками. Хан Сень уже про себя начал насмехаться над аристократами со священной кровью. Если он пройдет эволюцию супер-очками Гена, то его однозначно можно будет считать человеком из королевской семьи. Пока Хан Сень мог только представить, какие преимущества получит его семья если он пройдет эволюцию с супер-очками гена. Перед ним была только одна проблема. Ему нужно было ждать, пока облачное существо станет супер-существом, и на это нужно очень много времени. Хан Сень понимал, что для того, чтобы у него выросло супер-существо, нужно будет ждать от 9 месяцев до года. Хотя это была и хорошая новость, но Хан Сень не хотел так долго ждать, Ему нужно было примерно 10 суперсуществ, чтобы набрать максимальное количество суперочков. Соответственно, для этого нужно ждать 10 лет. Единственное, что оставалось Хан Сенью, это охотиться на суперсуществ в святилище бога. Но для этого ему необходимо было стать намного сильнее. Продолжая практиковать третий этап Хэрос-мантры, Хан Сень воспользовался одной лицензией С-класса которую ему дал Бай Ишен. В Сент-Холле в разделе С-класса он приобрел сверхискусство гена под названием панорама. Панорама была самым знаменитым видом сверхискусства в Сент-Холле. Также его еще называли энциклопедия боевых искусств. В ней были собраны различные техники из различных академий. Изначально Сент-Холл хотел создать боевое искусство, которые были бы включены все основы, чтобы любой мог улучшиться. Но в результате техник становилось все больше и больше, поэтому в данный момент для его практики были довольно высокие требования. У каждого человека свои особенности. У разных боевых искусств определенные требования, поэтому человек не мог заниматься практикой всех видов. Например, если бы у кого-то было недостаточно силы, то он бы не стал заниматься боевым искусством, для которого требовалось много силы. В панораме были собраны основы всех боевых искусств, поэтому почти невозможно было найти человека, который полностью практиковал ее. Немного позже Сент-Холл разделил панораму на разные части, благодаря чему теперь человек мог выбирать те виды боевых искусств, которые ему подходили. Сейчас в Сент-Холле оригинальная версия панорамы использовалась как словарь. Если появлялись какие-то новые достижения, то их добавляли в панораму, чтобы другие могли воспользоваться этой информацией. Многие профессора из Сент-Холла пользовались панорамой, и в результате она стала настоящей энциклопедией. Для покупки оригинальной версии панорамы, где было много как новой, так и старой информации нужна была лицензия. В настоящее время для ее покупки требовалась лицензия С-класса. Кроме того, такая лицензия должна была быть универсальной, и ее мог дать только сотрудник. Хотя для Панорамы были свои питательные вещества, Сент-Холл все равно не давал гарантию, что вы добьетесь успеха. Все-таки Панорама была видом сверхискусства, а для ее практики было недостаточно лишь питательных веществ. Хан Сень выбрал именно панораму, так как собирался охотиться на суперсуществ, а с помощью этого сверхискусства он хотел устранить все свои слабые места и подготовить тело к более сильным нагрузкам. У Хан Сеня не было хорошего образования – Поэтому даже при том, что в некоторых вещах он был превосходен, было и то, в чем он не был особо хорош. Поэтому Хан Сень принял решение начать все сначала и стать намного лучше во всех аспектах, и таким образом подготовиться к охоте на суперсуществ. Глава 294. Нет времени. Время было наполнено страшными вещами, особенно в межзвездную эпоху. На планетах, которые заселяли люди, каждый момент происходило множество шокирующих инцидентов. Много сильных людей пали и рождались новые звезды. За два года произошло множество различных событий, и множество событий было забыто. Но существовали люди, которые не были забывчивы, например, дзин Многие люди восхищались семьей Дзин так как у них был гений – Дзиндзиу. Но только те, кто хорошо знал семью Дзин, также знали, что у Дзиндзиу был более блестящий брат Дзин – Дзиндзиа. Дзиндзи был младшим братом Дзиндзиу, но те, кто встречался с ним, могли сказать только одно – он впечатляющий. Дзиндзиу был монстром, который достиг вершины во всем, но его брат мог преодолеть эти вершины – Дедушка этих двух братьев нанимал лучших мастеров по боевым искусствам, чтобы они обучали его внуков. Цзиндзио спокойно учился у всех профессоров, а вот Цзиндзио не мог более трех месяцев обучаться у одного наставника. У Цзиндзио было настолько много вопросов и предположений, что даже профессора лишались дара речи. После трех месяцев они сообщали, что просто не знают, чему еще могут научить Цзиндзию, и поэтому они уходили. Он был лучше, чем его старший брат. В семье все, кроме самого Цзиндзии, считали, что он именно тот, кто должен продолжить их семейный бизнес. Но для Цзиндзии его брат Цзиндзию был настоящим кумиром. Цзиндзия был самым преданным поклонником Цзиндзию. Он посещал все его соревнования – Даже если у него не было времени, чтобы лично присутствовать на матче, он наблюдал за ним онлайн. Цзиндзия был готов снова и снова смотреть за играми своего брата. В его глазах Цзиндзию был ярко сверкающим бриллиантом. Однако Цзиндзию проиграл Хан Сеню на турнире по стрельбе из лука. Цзиндзия не смог приехать на эту игру, но он множество раз пересматривал запись, И все больше и больше сердился. Он считал, что Цзинь Цзио проиграл Хансеню только из-за того, что его тренер выбрал для него неправильную тактику. Цзинь был уверен, что если бы это была справедливая игра, то Цзинь однозначно выиграл бы. Теперь у Цзинь появилась навязчивая идея выиграть у Хансеня и сказать ему, что он не лучше, чем большой палец его брата. «Вращающаяся стрела». Что это такое? Цзиндзия отказался от приглашения Центральной военной академии Альянса и других довольно известных академий и решил поступить в Академию Черного Ястреба. Конечно, он не сможет присоединиться к команде Хансеня, но он хотел победить его и сказать, что он не такой хороший, как Цзиндзию. Дзиндзия был элегантным молодым парнем. Конечно, он никому не говорил, что он брат Дзиндзию, но многие девочки уже были влюблены в него из-за его привлекательной внешности. Вскоре Дзиндзия доказал, что он не только симпатичный молодой парень. Он очень хотел сразиться с Хансенем, поэтому решил принимать участие в соревнованиях по всем предметам, где когда-то участвовал Хан Сень. В играх на варфреймах в черно-белом боксе, в стрельбе из лука и даже играл в руку бога. Цзин Цзию удалось выиграть во всех этих предметах, и теперь он стал настоящей звездой Академии Черного Ястреба. Хан Сень уже был старшекурсником, поэтому он больше не был обязан состоять в каком-то обществе. Он покинул команду Академии по стрельбе из лука. На самом деле, после того, как Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, Его редко кто видел. Цзиндзи хотел победить Хансеня, но даже не мог его найти. Хансень очень много времени проводил в святилище Бога и редко появлялся в кампусе. Цзиндзи друг прислал сообщение, что Хансень вернулся из святилища Бога и направляется к себе в общежитие, в комнату 304. Взволнованно приключал Сю Фэй, подбегая к Цзиндзию. Многие друзья Цзиндзи знали, что он хочет бросить вызов Хан Сеню, который стал легендой в Академии Черного Ястреба. Хотя на самом деле Хан Сень участвовал только в одной лиге военных академий и выиграл только один чемпионат, но для студентов он стал настоящей легендой. «Спасибо!» – с улыбкой ответил Цинзыя Зия и пошел к общежитию Хан Сеня. Сюфэй и некоторые друзья были сильно взволнованы, Последовали за циндзией. Им всем очень хотелось увидеть сражение между старой легендой и новой звездой. Когда цинзыя проходил по кампусу, из-за его внешности на него многие обращали внимание. Довольно быстро цинзыя добрался до места, по которому должен будет пройти Хансень, чтобы попасть в свое общежитие. Увидев приближающегося человека, я прищурил глаза от волнения. «Очень скоро он сможет выиграть у Хан Сеня и отомстить за своего брата». От этой мысли он еще сильнее начал волноваться. У него даже покраснели щеки. «Хан Сень» спросил Дзиндзия, когда тот человек подошел. «Да, а ты кто?» Хан Сень внимательно посмотрел на дзинзию и убедился, что не знает его. «Меня зовут Дзиндзия, я первокурсник». И учусь на факультете по стрельбе из лука я надеюсь что если у тебя будет свободное время то ты сможешь научить меня чему-то интересному в стрельбе из лука с улыбкой сказал дзен Брат, прости но в последнее время у меня практически нет свободного времени хан сень никогда раньше не слышал имя этого парня поэтому решил что он один из его поклонников хан сень похлопал по плечу Дзиндзию и просто ушел. Глава 295. Непревзойденный. Все были повержены в шок. Никто не мог поверить в то, что услышал и в то, что увидел. Хотя Дзиндзия был первокрусником, он стал чемпионом в обществе по стрельбе из лука, в обществе варфреймов, в обществе руки бога. Он был настоящей звездой в кампусе. Однако Хан Сень отнесся к нему, как к обычному первокурснику. Это больше всего поразило присутствующих. С тех пор, как Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, он все свои силы и время тратил на третий этап Херос мантры и панорамы. Хан Сень думал только о том, как он будет убивать суперсуществ. Остальное его совершенно не интересовало. Поэтому он направил всю свою энергию на улучшение боевых навыков. Несмотря на то, что Цзинзия стал очень популярным в Академии Черного Ястреба, Хан Сень ничего о нем не знал. Но даже если бы он и знал об этом, скорее всего, Хан Сень не обратил бы на это внимания. Среди тех, кто не прошел эволюцию, никто не достоин внимания Хан Сеня. Увидев, что Хан Сень уходит, Цзинзия неожиданно проговорил. «Дзиндзиу – мой старший брат». Хан Сень остановился и повернулся. Он удивленно посмотрел на Дзиндзиу и переспросил. «Так ты, младший брат Дзиндзиу?» Хан Сень хорошо помнил Дзиндзиу, так как убедился, что он достойный противник. К тому же, тогда Дзиндзиу и правда был намного сильнее его». Хан Сень не ожидал, что младший брат Дзиндзиу станет студентом Академии Черного Ястреба. Сюфэй и другие первокурсники впервые услышали, что Дзиндзиа был младшим братом Дзиндзиу. Несмотря на то, что прошло уже два года, как Дзиндзиу закончил Академию, каждый первокурсник знал о нем, потому что в Академии Черного Ястреба часто говорили о нем, как о противнике Хан Сеня. Поэтому даже спустя два года Все хорошо знали историю о хан Сене и Цзинзиу. Сюфей и остальные не знали, что дзинзыя младший брат цинциу. Но теперь они поняли, из-за чего он так сильно хотел сразиться с хан Сенем. Да, как думаешь, теперь мы сможем устроить соревнования по стрельбе из лука? Цзинзия с улыбкой спросил у хансея: Он не воспринимал хан Сеня как слабого соперника но был уверен, что сможет победить его. Даже не задумавшись, Хан Сень ответил с усмешкой. «Это очень скучно. Давай просто забудем об этом и передавай привет Цзиндзиу». Хан Сень ушел и даже не обернулся. Он не подумал о том, что после его слов Цзиндзия останется пораженным и даже немного униженным. Хан Сень разговаривал с ним как с ребенком. Дзиндзия ощущал, что его не считают достойным противником. Однако Хан Сень на самом деле не хотел заставить Дзиндзия испытывать такие эмоции. Хан Сень действительно относился к Дзиндзии как к мальчику, ведь он был на 3-4 года младше. Кроме того, он был младшим братом Дзиндзию. Если бы сам Дзиндзию оказался здесь, то Хан Сень отнесся бы к нему как к настоящему противнику – Но с Цзинь Цзия все было по-другому. Если у него появлялось время, Хан Сень с радостью тратил его на практику панорамы. Он не хотел тратить время на тех, кто не прошел эволюцию. Многие люди, которые были примерно такими же, как он, например, Линь Фен, Цинь Сюань, уже перешли во второе святилище Бога. Поэтому теперь Хан Сеня совершенно не интересовали люди, которые все еще находились в первом святилище. Он хотел побыстрее стать сильнее и начать охотиться на суперсуществ. Хан Сень отправился в свое общежитие. Дзиндзия больше не стал его останавливать. Он лишь улыбнулся и тихо пробормотал. «Ты не сможешь сбежать от меня». О том, что Дзиндзия, младший брат Дзиндзию, все в Академии Черного Ястреба узнали очень быстро. Многие студенты стали интересоваться им. Некоторые девушки стали называть Дзиндзию «Новым Гамлетом». «Я это знал. Не мог такой превосходный парень просто так выбрать Академию Черного Ястреба. Но теперь все понятно. Он хочет отомстить за своего брата». «Да, а наш гений не принял его вызов. Это немного разочаровало меня». «Конечно, он просто не мог на это согласиться. Если он проиграет кому-то, кто младше его, он просто потеряет свое лицо» после турнира по стрельбе из лука похоже с нашим гением что-то не так он даже не сдавал экзамены за полгода и сдал их намного позже я слышал, что он получил лишь среднюю оценку Хе, гений пал ну теперь Дзензия будет главным в Академии Черного Ястреба по Академии Черного Ястреба стали распространяться слухи о том что Хансень намного слабее Дзензии эти слухи, конечно же были созданы самим дзиндзией. Он в хорошем настроении играл в руку Бога. Он не переживал о своей репутации, будь она хорошей или плохой. Однако он знал, что некоторые студенты военных академий готовы защищать свою репутацию даже ценой жизни. Поэтому, используя такие слухи, он планировал заставить Хансеня принять вызов. Игра в руку бога завершилась. Противником Дзиндзии был, нынь... был нынешний президент общества руки бога Тань Дэн. Он был лучшим игроком в кампусе после Хан Сеня и Дзиндзии. 20 очков? Похоже, это несложно. Дзиндзия вышел из игры. А он пытался повторить то, что когда-то сделал Хан Сень, и доказать остальным, что Хан Сень не был таким уж превосходным студентом однако дзензы Дзи не знал что хан сень уже слышал о появившихся слухах от своих соседей но его это совершенно не задело наоборот он подумал о том что уловки дзензы Дзи были детскими поэтому он только убедился что не стоит тратить на него свое время и силы надеюсь сегодня я смогу выиграть в тренировочном зале академии Хан Сень выбрал голографическое оборудование и зашел на онлайн-платформу для сражения. Глава 296. Уничтожаю всех парными лезвиями. Платформа для сражения, на которую вошел Хан Сень, называлась «Гладиатор». Это была неофициальная платформа, поэтому не происходила классификация игроков в соответствии с их статусом как это делалось на официальных. На платформе «Гладиатор» игроки могли сами выбирать секции, либо ту, где люди не прошли эволюцию, либо ту, где находились те, кто уже прошел эволюцию. Так как эту платформу не мог контролировать «Альянс», то данные игрока никому не были известны. Именно из-за этого Хан Сень выбрал «Гладиатора». Только здесь он мог зайти в секцию с теми, кто прошел эволюцию, и соревноваться с ними. Хансень ничему не мог научиться у тех, кто не прошел эволюцию. Он заходил в гладиатора, чтобы практиковать панораму. Также сражаясь с прошедшими эволюцию, он улучшал и остальные свои навыки. Однако его достижения не были слишком высоки. Впервые Хансень зашел на гладиатора полгода назад, но за все это время смог выиграть Только четыре раза. Первый раз он выиграл у непрошедшего эволюцию, тот человек случайно выбрал не ту секцию. Второй раз его противник просто не завершил сражение, очевидно отвлекся на какое-то дело в реальной жизни. Поэтому по-настоящему Хан Сень выиграл только два раза. Что касается его проигрышей, то Хан Сень даже не считал их но количество можно было измерить четырехзначной цифрой. В данный момент индекс его общей физической силы составлял 20 очков. Это было лучшее из лучших достижений среди непрошедших эволюцию. Лишь немногие могли достичь 20 очков почему-то одному, но про общую оценку никто даже не думал. Учитывая это, можно было представить, насколько силен был Хан Сень. Такое количество очков он получил, находясь в обычном состоянии. Но если Хан Сень применял Хэрос мантру, то его показатель становился еще более впечатляющим. Однако, пусть он и был невероятно сильным среди непрошедших эволюцию, но для прошедших эволюцию он оставался слабым. Во втором святилище бога даже те, мог убивать существ-мутантов, уже имели такой показатель. Когда люди проходили эволюцию, то их награждали определенной силой. Чем больше было очков гена, тем сильнее они становились. Те, кто проходил эволюцию с максимальным числом священных очков, получали статус «священное тело». Благодаря этому, скорее всего, их показатели удваивались относительно тех, Кто проходил эволюцию имея незначительное количество очков гена то есть силу они получали довольно незаметную как правило те кто проходил эволюцию имея максимальное количество мутантных очков гена сразу получали показатель в 20 очков заработав немного очков гена во втором святилище бога их показатель быстро становился больше 20 очков поэтому для прошедших эволюцию Человек, имеющий такую силу, был относительно слаб. Хан Сень не знал, какое именно у него будет священное тело, если он пройдет эволюцию, собрав максимальное количество супер-очков гена. Но он был уверен, что станет сильнее, чем те, что прошли с максимальным числом священных очков. Два человека, которых смог победить Хан Сень, скорее всего, только недавно прошли эволюцию, и их показатель не превышал 20 очков. В «Гладиаторе» лишь несколько игроков были настолько слабы. Обычно те, кто были не очень сильными, предпочитали играть на официальных платформах. Платформу «Гладиатор» выбирали опытные игроки. Кроме того, «Гладиатор» находился под ответственностью боевого зала, поэтому ученики боевого зала также сражались на этой платформе. Хан Сень узнал о «Гладиаторе» от Хуанфу Пин Цинн, которая уже закончила Академию Черного Ястреба и перешла во Второе Святилище Бога. Хан Сень уже давно не видел ее. После того, как Хан Сень вошел на платформу и выбрал секцию для прошедших эволюцию, он решил случайным образом выбрать себе соперника. Он хотел сражаться с разными людьми, чтобы научиться различным приемам, и к тому же это помогало продвигаться в практике панорамы. Довольно быстро нашелся противник, и Хан Сеня переместили на сцену, похожую на Колизей. Для платформы-гладиатора это была классическая сцена. Находясь возле входа, Хан Сеню удалось увидеть профиль своего соперника, пока они ждали завершения обратного отчета. «Ник его соперника был таким, уничтожая всех парными лезвиями», – звучал он довольно жестоко. Это был мужчина лет 30. В руках он сжимал две шамширы. Похоже, что этот игрок действительно очень силен, но Хансень не был уверен, что он сможет всех уничтожить. Подумав о своем противнике, Хан Хансень также выбрал две шамширы, похожие на оружие мужчины. Если бы у соперника не было оружия, он тоже не стал бы его использовать. Уничтожая всех парными лезвиями, также рассматривал Хан Сеня. Он только недавно прошел эволюцию и перешел во второе святилище Бога. Также он впервые зашел на гладиатора, поэтому у него было ноль побед и ноль поражений. Рассматривая Хан Сеня, он заметил, что у того изначально не было оружия, но потом он выбрал такое же, как и у него. Мужчина немного разочаровался так как ему показалось, что Хан Сень продемонстрировал свое презрение по отношению к новичку. Но на самом деле Хансень даже не обратил внимания на то, что мужчина был новичком. Хан Сень так поступал со всеми своими соперниками. «Мальчик, ты заплатишь за свое высокомерие». Соперник Хансеня ухмыльнулся и проверил его статус. У Хансеня был ник «Солдат военного корабля». Хан Сень был готов отдать все, чтобы служить на военном корабле, где была Джи Янран. Ран. Он даже готов был быть простым солдатом. Однако почти все его противники считали, что он действительно солдат на военном корабле. Уничтожая всех парными лезвиями, тоже так решил и начал насмехаться над ним. Четыре победы и более тысячи проигрышей. Как ты, простой солдат, решился показать свое презрение. Очень скоро я преподам тебе урок. Уничтожая всех парными лезвиями, был уверен в своих навыках. Он с детства практиковался на шамширах, поэтому очень хорошо ими владел. Хотя он долго не проходил эволюцию, но его навыки владения оружием были одними из лучших среди тех, кто уже ее прошел. Даже в боевом зале немногие могли достичь того, что он творил с парными лезвиями. Глава 297. 13 порезов. После завершения обратного отчета для хан Сеня и уничтожая всех парными лезвиями, началась игра. Уничтожая всех парными лезвиями, облизнул губы и уставился на хан Сеня. Он подумал, если я не смогу победить у этого наглеца то все годы моей практики с шамширами были напрасны. Уничтожаю всех парными лезвиями, в каждой руке было по шамшире. Одна была направлена вперед, а вторая – назад. Благодаря такой позе он стал выдающимся. Уничтожая всех парными лезвиями, без каких-либо слов бросился к хан Сеню. Он был яростным и быстрым, как молния. Хан Сень с любопытством разглядывал своего соперника. Он впервые видел, чтобы кто-то так держал оружие. Хан Сень не знал, что будет делать его соперник, поэтому пока что держал свои шамширы обычным способом. Также он узнал много способов использования парных лезвий от скелета. Однако Хан Сень сражался не только ради того, чтобы победить, он хотел научиться разным стилем сражения чтобы лучше понять панораму из-за этого хан сень не стремился побыстрее завершить игру а старался тянуть время чтобы дольше наблюдать за своим соперником в этот раз его соперник решил использовать навыки которые были быстрыми и ожесточенными с двух направлений приближались парные лезвия что практически не давало шанса на защиту Хан Сень повеселел. Его противник не был намного сильнее, чем он. Хан Сень решил, что его показатель составляет примерно 25 очков, хотя это и выше, чем у него, но не намного. Однако этот человек обладал невероятными навыками использования оружия, что делало его идеальным соперником для Хан Сеня. Если бы его противник был очень силен, и его показатели находились бы в пределах от 30 до 40 очков, то Хан Сень быстро бы проиграл и не смог бы ничему у него научиться. Кто-то, похожий на уничтожая всех парными лезвиями, был идеальным соперником. Его сила не намного превышала силу Хан Сеня, но он обладал превосходной техникой. Хан Сень сосредоточился и начал сражаться с ним, используя то, чему он научился у скелета. Хотя у его соперника было преимущество, он все равно не мог нанести смертельный удар. Уничтожая всех парными лезвиями, становился все более и более удивленным. Он видел, что солдат военного корабля слабее его, но он никогда не видел таких необычных навыков. Каждая атака и каждый шаг Хан Сеня доставляли много неприятностей. Ему казалось, что его соперник двигается хаотично, что сильно смущало, когда он собирался атаковать. Уничтожая всех парными лезвиями, понял, что он сильнее своего соперника по физической силе и видел, что его навыки намного лучше, чем у второго игрока. Но что бы он ни делал, он никак не мог его победить. Несмотря на то, что у него было преимущество, ощущал он себя не очень хорошо. Да что это за навыки? Он уже не считал, что Хан Сень выбрал шамширы просто чтобы поиздеваться над ним. Он убедился, что этот человек был мастером владения парными лезвиями. Однако это было только начало. Несмотря на то, что Хан Сень был слабее, но его невероятные навыки и скорость не давали, уничтожая всех парными лезвиями, убить его. «Я не могу так дальше продолжать, иначе я проиграю». «Теперь я не могу даже представить, насколько сильные люди играют на гладиаторе. У этого парня только четыре победы и более тысячи проигрышей, но он обладает такими превосходными навыками. Я уже показал все, на что способен». Соперник Ханс Сеня был потрясен и не знал, что может еще сделать. А он повернул кончики своих шамшир назад. Тринадцать порезов были самым сложным навыком. Это был секретный прием боевого зала, и лишь немногие люди могли его использовать. Уничтожая всех парными лезвиями, узнал о навыке «13 порезов» лишь благодаря тому, что его отец был одним из администраторов в боевом зале. Когда он начал применять «13 порезов», Хансень оказался в критической ситуации. Две шамширы продолжали двигаться все быстрее и выполнять непонятные движения. Хансень смог отбить 7 ударов, но восьмой он не успел заблокировать. Он сделал шаг вперед и уклонился от одной шамширы, но девятый удар порезал ему кожу. Они находились в игре, поэтому крови не было. Система сообщила, что здоровье Хансеня снизилось на 27%. Если здоровье уменьшалось до нуля, то игрока выбрасывало из игры – И он считался проигравшим. Если игроку не отрубят голову или не пронзят сердце, то игра заканчивалась после окончания всего здоровья. Если бы их сражение происходило в реальной жизни, то Хан Сень уже умер бы. У Хан Сеня загорелись глаза, и он применил спартикл, чтобы избежать следующей атаки своего соперника. Шамширы стали похожи на дьявольские клыки, которые танцевали в руках, и один за другим на теле Хан Сеня появлялись порезы. Однако его соперник все равно чувствовал себя не очень хорошо, хотя ему и удавалось поранить Хан Сеня, но он все равно ничего не понимал. Он был уверен, что следующий его удар убьет Хан Сеня, но все, что у него получалось, это слегка ранить его. Очень быстро он завершил 13 порезов. Хотя ему удалось много раз ранить Хан Сеня, его здоровье снизилось лишь на 70%. А это означало, что его соперник еще может сражаться. Если бы это было в реальном мире, то он бы уже истек кровью. Соперник проклинал Хан Сеня. Именно поэтому Хан Сень решил тренироваться на «Гладиаторе». Ему не нужно было время, чтобы залечивать свои раны. Он сразу мог начинать следующее сражение. И благодаря этому быстрее накапливал опыт. «Если я не смог полностью убить тебя 13 порезами, то я снова это повторю». Уничтожая всех парными лезвиями, был решительно настроен. У Хансеня осталось всего 30% здоровья, поэтому он не сумеет снова такое выдержать. Отведя острие шамшир назад, уничтожая всех парными лезвиями, снова начал применять секретный навык 13 порезов». У Хансеня был абсолютно спокойный взгляд, и глаза такие же глубокие, как бассейн, в глубине которого отражались все движения его соперника. Глава 298. «Плавность». Уничтожая всех парными лезвиями, снова начал применять 13 порезов, собираясь как можно быстрее уничтожить Хан Сеня. Однако довольно скоро он понял, что это было не так просто сделать. Несмотря на то, что ни скорость, ни сила Хан Сеня не возросли, уничтожая всех парными лезвиями, начал ощущать, что ему стало намного труднее попадать по противнику. В первый раз, когда он применил 13 порезов, ему удалось ранить Хан Сеня уже на девятом ударе. Однако в этот раз, лишь на десятый раз он слегка задел парня. Остальные три атаки также не были слишком хороши. После завершения 13 порезов у Хан Сеня оставалось еще 11% здоровья, но это было намного больше, чем рассчитывал его соперник. Уничтожая всех парными лезвиями, никак не мог понять, почему второй раз его атаки стали менее эффективны. Однако в этот момент он мог думать только о том, как побыстрее уничтожить Хан Сеня. Несмотря на что, он был уверен, что после третьего применения 13 порезов Хан Сень умрет. В третий раз Хан Сеню удалось заблокировать 11 атак, и только две смогли слегка ранить его, уменьшив здоровье до 5%. Хотя у Хан Сеня оставалось всего 5% здоровья, в четвертый раз к большому разочарованию его соперника он не смог нанести ему ни одного ранения. Хан Сень усмехался. Панорама включала в себя фундаментальные навыки всех видов. Несмотря на то, что они не считались продвинутыми, но они были основой для более продвинутых навыков. Хан Сень достаточно долго сражался со своим соперником, поэтому он понял, как действует, уничтожая всех парными лезвиями. К тому же Хан Сень был счастлив, что еще немного, и он сможет полностью освоить такой превосходный навык, как 13 порезов. За последние 6 месяцев это сражение было самым лучшим для Хан Сеня прошлые разы в основном его соперники были намного сильнее его по показателям силы. Даже разница в 10 очков была существенной. Его противников была сила более 30 очков, поэтому Хан Сеню было очень трудно хоть чему-то у них научиться. В этот раз Хан Сеню очень повезло. Ему попался соперник, у которого он мог учиться. Кроме того, Из-за того, что у них была небольшая разница в силе, Хан Сенью хватило времени, чтобы изучить 13 порезов. Ключом использования навыка была плавность. Между ударами не было паузы. Все 13 атак казались единым целым. После нанесения первой атаки не было возможности увернуться от следующей. Также в панораме были теоретические рекомендации, как добиться плавности исполнения атак. Однако до этого сражения Хан Сень не знал, как эту теорию применить на практике. Но наблюдая за тем, как его соперник использовал 13 порезов, Хан Сень наконец понял, как добиться плавности. Когда Хан Сень понял суть исполнения, его соперник был в шоке. Он применял 13 порезов дюжину раз, но так, и не мог больше повредить Хан Сеня, хотя у того оставалось лишь 5% здоровья. После того, как соперник Хан Сеня отступил, он подбросил в воздух свои шамширы и поймал их закончики и принял такую же позицию, как уничтожаю всех парными лезвиями. Соперник был поражен тем, насколько точно Хан Сень скопировал его движение, и в следующий момент Он чуть не сошел с ума. Хан Сень сделал первую атаку, и она была точно такой же, с какой начинался весь навык 13 порезов. Уничтожая всех парными лезвиями, в этот момент очень хотел убить Хан Сеня. Он был почти уверен в том, что парень желает его унизить. То, что Хан Сень выбрал такие же шамширы, как у него, было не так обидно, но теперь он пытался применить против него 13 порезов. Уничтожая всех парными лезвиями, разозлился и смотрел на Хансеня с презрением. Он обучался основам 13 порезов с самого детства и начал применять его лишь после того, как вошел в первое святилище Бога. Даже несмотря на то, что у него была хорошая основа, ему понадобилось больше месяца, чтобы научиться применять 13 порезов. Но хан сень увидел этот навык лишь 10 раз он просто не мог полностью повторить 13 порезов Уничтожая всех парными резвиями, постарался успокоиться и понял что перед ним появилась прекрасная возможность так как его соперник не сможет повторить все его движения он приготовился к тому чтобы уничтожить хан сеня основываясь на своих знаниях мужчина верил что Хан Сень в какой-то момент допустит ошибку, и тогда он нанесет парню смертельный удар. У Хан Сеня оставалось лишь 5% здоровья, поэтому убить его можно было с одной атаки. И вот он, этот момент. Уничтожая всех парными лезвиями, сдерживал гнев и внимательно следил за движениями Хан Сеня, дожидаясь мига, когда тот допустит ошибку, И тогда он нанесет ему смертельный удар. К сожалению, уничтожая всех парными резвиями, недооценил своего соперника. Хотя Хан Сень никогда раньше не использовал 13 порезов, он приложил много сил, чтобы выполнить этот навык. Если бы он не понял главный смысл этого навыка, то никогда бы не смог его повторить. Но пристально наблюдая за соперником, Хан Сень полностью осознал, как выполнять плавность навыка. Поэтому теперь ему было нетрудно повторить все движения противника в точности. Глава 299. Трудный клиент. Хуан Юй Лей покинул частное голографическое устройство в полной растерянности. Он до сих пор не мог поверить в то, что с ним только что произошло. Тот, кто с ним играл, не просто победил его – а использовал его же секретный навык 13 порезов против него. У Хуан Юэлея просто не было слов. Невозможно. Как вообще такое возможно? Каким бы талантливым он ни был, он не мог за час выучить 13 порезов. Особенно невозможно плавно выполнить его. Чтобы научиться этому, нужно много времени. Хуан Юэлей думал о случившемся. Его лицо помрачнело. «Да нет, похоже, этот парень давно изучил 13 порезов и просто притворялся, чтобы унизить меня. Да, скорее всего, так и есть. А если нет, то как он смог настолько хорошо овладеть 13 порезами, увидев их всего дюжину раз?» Хуан Юилей был рассержен. Если бы он просто проиграл, то не стал бы так расстраиваться. Однако ему казалось, что его соперник специально так поступил, и от этого он чувствовал себя еще хуже. Однако Хуан Юилей уже понял, что этот парень не соответствует своему Нику, солдат военного корабля, так как он смог применить 13 порезов даже лучше, чем сам Хуан Юэлей. Он не мог решиться снова отправить этому парню приглашение на сражение. Однако Хуан Юэлею было трудно смириться со своей неудачей подумав некоторое время хуан юлей набрал номер на комленке довольно быстро появился голографический образ рыжего человека который был примерно такого же возраста как и хуан юлей молодой человек сказал с улыбкой юлей ты прошел эволюцию почему ты не устроил вечеринку чтобы отпраздновать это брат давай поговорим об этом позже наша старшая сестра там быстро спросил хуан юлей но старшая сестра пошла в ресторан королева на шоу и вернется ночью а зачем она тебе сюи джу удивленно посмотрел на хуан юлия ему стало интересно почему парень который всегда опасался старшей сестры неожиданно стал ее искать да не зачем хуан юлей быстро отмахнулся и вздохнул с облегчением потом он сказал брат «Я сегодня был на платформе «Гладиатор». Хм, ты же только что прошел эволюцию, не мог немного подождать. Ну и что, кто-то избил тебя?» Сюйджу усмехнулся. То, что кто-то избил Хуан Юэлея, было вполне ожидаемо, так как он еще не успел собрать очки Гена во втором святилище Бога. Хуан Юэлей покраснел. Что-то подобное той ситуации, в которой он оказался, было унизительным для него». Но этот парень с ником «Солдат военного корабля» настолько разозлил его, что юй очень хотел, чтобы Сюй-Джу надрал ему задницу, поэтому он был вынужден все рассказать. Но Сюй-Джу не верил тому, что говорил Хуан юй -лей. Он проговорил с усмешкой, Юлей, «Если ты просто хочешь, чтобы я помог тебе, то так и скажи, не стоит настолько все приукрашивать». «Это совсем не похоже на правду, что кто-то смог выучить 13 порезов всего за час, да еще и этим навыком избить тебя». «Ну, именно поэтому я такой злой. Я считаю, что тот парень изначально знал 13 порезов и решил поиздеваться надо мной. Я не могу с этим смириться». Каждый раз, когда Хуан Юлей вспоминал об этом, он еще сильнее злился». «Ха, а вот это уже больше похоже на правду, но если он владеет тринадцатью порезами, то этот парень из боевого зала. Но боевой зал достаточно большой, и у него много филиалов. Если ты еще не узнал, кто он, то теперь это будет невозможно сделать. Вероятно, он тот, кого ты когда-то обидел». Сюйджу задумался. «Брат, я только прошел эволюцию. Кого я мог успеть обидеть?» Я не настолько глупый, чтобы обижать тех, кто владеет 13 порезами. Хуан Юилей замолчал, а потом добавил: Просто зайди на гладиатора! Если этот парень выйдет оттуда, то мы никогда не узнаем, кто он. Но возле меня нет сейчас голографического оборудования. Ладно, раз так, я пошел искать, ответил Сюйджу. Давай быстрее. Хуан Юилей переживал, что солдат военного корабля выйдет из гладиатора. Спустя чуть больше получаса Сюй-Джу нашел станцию с голографическим оборудованием и зашел на гладиатора. Хуан юй тут же отправил ник Хан Сеня, Сюй-Джу, и попросил, чтобы тот сделал ему запрос на сражение. Сюй-Джу сделал так, как сказал Хуан юй и только после этого увидел, что Хан Сень уже вышел. Хуан юй расстроился, брат. «Я же говорил тебе, что надо побыстрее». Пока ты искал, он уже ушел. Да не переживай ты так. Ты же мне говорил, что у него было 4 победы и более тысячи поражений. Исходя из этого, можно сказать, что он часто сюда заходит. Рано или поздно я с ним встречусь, с улыбкой сказал Сюйджу. Хуан Юлей был вынужден согласиться с ним. После того, как Хан Сень победил Хуан Юлея, он тут же вышел из гладиатора как можно скорее научить новому навыку Джан Дан Фэна. Он обещал Джан Дон Фэну, что найдет того, кто обладает навыком владения лезвиями. Джан Дан Фэн не согласился взять у него лицензию С-класса Сент-Холла, а когда Хан Сень пытался научить его навыкам, которые он приобрел, сражаясь со скелетом, тот ничего не мог понять». Навыки владения оружием, которое использовал скелет, требовали гибкости и понимания порядка действий. Джан Дон Фэн всегда предпочитал быстрый и жестокий стиль сражения, поэтому эти навыки просто не соответствовали ему. Но 13 порезов, скорее всего, для Джан Дон станут чашкой целительного чая. Хан Сень хотел побыстрее научить этому своего друга, чтобы тот стал получше. Хан Сень позвонил Джан Дан Фену. В данный момент тот был в альянсе. Хан Сень, воспользовавшись голографическим изображением, показал ему 13 порезов. Джан Дан Фену очень понравилось, и он попросил, чтобы Хан Сень научил его. Хан Сень и Джан Дан Фен закончили обучение в полночь. Хан Сень уже собирался лечь спать, как зазвонил его комлинг. Высветился номер «Ян Манли. Ответив на звонок, Хан Сень увидел перед собой голографический образ Ян Ман Ли. «У нас появился трудный клиент. Никто не может позаботиться о нем», – небрежным тоном сообщила Ян Ман Ли. «Даже ты», – нахмурившись, спросил Хан Сень. «Чуть больше, чем через месяц, я пройду эволюцию и перейду во второе святилище Бога. Поэтому с этого момента ты должен сам начать заботиться обо всех вещах» ответила Ян Ман Ли, быстро моргнув. Из Ян Ман Ли был плохой лжец. Всегда, когда она врала, она начинала быстро моргать. Причина, по которой Ян Ман Ли попросила Хан Сеня позаботиться о клиенте, заключалась в том, что она не смогла сама разобраться с этим клиентом. Глава 300. Ты можешь это сделать. Кто этот клиент? Хан Сень видел, что Ян Манли обманывает, но не стал ничего ей говорить. Ян Цзэкун – внук полубога, сенатора Ян Сювена. Потом Ян Манли все рассказала Хан Сенью о Ян Цзэкуне. Две недели назад ему исполнилось 16 лет, и он впервые вошел в святилище бога. Случайным образом его отправили в замок стальных доспехов. Сразу же, Специальная команда замка стальных доспехов получила приказ оказывать помощь Янзе Куну и охранять его. Янзе рос в выдающейся семье, он был воспитанным и имел хорошее образование. Однако, так как он был молодым человеком со знатным происхождением, несмотря на его учтивое и скромное поведение, он был довольно упрямым. Что бы ни говорили другие, он никогда не менял своего решения. Похоже, Ян Зекун был уверенным в себе человеком и сам искал себе проблемы. Пробыв в святилище Бога лишь несколько дней, он уже собрался охотиться на существ мутантов. Игрок некоторое время сопровождал Ян Зекуна и до смерти был напуган этим ребенком. Ян Манли пробовала поговорить с Ян Зекуном. И убедить, что нужно быть более осторожным, но это не помогло. Прозрение приходит к вам только тогда, когда, сражаясь, вы оказываетесь между жизнью и смертью, а оно является сутью боевых искусств. Ян Манли не знала, где он это услышал, но не смогла его переубедить. Если бы руководство не дало приказ охранять Янзе Куна, то Ян Манли было бы все равно. Будет он рисковать своей жизнью или нет. Однако в этой ситуации, если что-то случится с Ян Цзэкуном, то может пострадать вся специальная команда. «Я беру на себя ответственность», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Завтра утром я встречусь с этим ребенком». На следующий день, на рассвете, Хан Сень вошел в замок стальных доспехов. К его удивлению, Ян Зекун уже практиковался в использовании бумеранга. Ян Манли представила Хан Сене Ян Зекуну. Он проявил вежливость, с первого взгляда этот парень многим нравился. Но в глазах Хан Сеня он был всего лишь мальчишкой. Господин Хан, если это возможно, то я хотел бы, чтобы вы дали мне кого-то, с кем можно будет отправиться в темное болото. От слов Ян Зыкуна Хан Сень нахмурился. Даже те, кто уже собрал мутантные очки Гена, не часто решались отправиться в темное болото, так как оттуда очень многие не возвращались, а Ян лишь две недели назад вошел в святилище Бога. Ян Манли хотела что-то ответить, но Хан Сень жестом ее остановил. Ян Зыкун. «Для чего ты хочешь пойти в темное болото?» С улыбкой спросил Хан Сень. «В темном болоте очень много ядовитых жуков, которые будут отличными целями для моего бумеранга». Ян Цзэкун похлопал по своему набору бумерангов. У него их было довольно много, и все они были изготовлены из материала с высоким содержанием Z-стали. «Теперь понятно». Это действительно хорошее место, чтобы попрактиковаться, использовать свои навыки владения бумерангом. Однако я не думаю, что твои навыки владения этим оружием достаточно высоки, чтобы ты смог там тренироваться. Практикуйся на существах с медными зубами, их полно в лесу поблизости, небрежно сказал Хан Сень. Но вы еще не видели, как я владею бумерангом. «Поэтому на каком основании вы сделали свой вывод?» Ян нахмурился. Он был крайне недоволен ответом Хан Сеня. «Давай назовем это инстинкт игрока с бумерангами», с улыбкой ответил Хан Сень. «Ха, «Вы тоже используете бумеранги?» Ян сверху донизу оглядел Хан Сеня, сомневаясь в том, что тот говорил правду. Хан Сень не ответил на вопрос мальчика, но сказал «Давай сделаем так». «Я укажу тебе цель. Если ты сможешь в нее попасть, то я попрошу кого-нибудь сопроводить тебя в темное болото. А если нет, то будешь делать то, что я говорю. Так будет по-честному?» «Да, но цель должна быть от меня не более чем в 60 футах». Ян был уверен в своих навыках владения бумерангом. «Ты сможешь подойти, насколько захочешь». Хан Сень привел мальчика на тренировочную площадку Булзая, где находилось много разных целей. Хан Сень поставил цели на расстоянии в один фут друг от друга. Цели были округлой формы, диаметром в два фута. Так как цели располагались на одной линии, то вторую не было видно, если стоять прямо перед ними. Ян Цзэкун был смущен, так же, как и те, кто наблюдал за ними. «Никто не мог понять, что собирается сделать Хан Сень. Ты сможешь попасть в глаз быка на таком расстоянии?» — спросил Хан Сень, подходя к Ян Зыкуну. «Ну, конечно», — ответил Ян Зыкун. «Я говорю о глазе быка, который стоит вторым. Сможешь отсюда в него попасть?» — снова спросил Хан Сень. Ян Зыкун нахмурился и ответил. «Ну, так нечестно. Цели стоят слишком близко». Поэтому даже под кривым углом невозможно попасть в глаз быка, который стоит вторым. «А что, если я скажу тебе, что смогу это сделать?» – спросил Хан Сень у Ян Цзэкуна. «Вы собираетесь попасть сквозь первую цель, но если вы сможете, то и я смогу», – скривив губы, ответил Ян Цзэкун. «Если бумеранг дотронется до первой цели, то можешь называть меня неудачником». Небрежно бросил Хан Сень. «Хорошо. Если вы, стоя на этом месте, сможете попасть в глаз быка, стоящего позади первого, и не задеть первую цель, то я буду делать все, что вы скажете». Немного подумав, ответил Ян «Ты много думаешь», — Хан Сень улыбнулся и спросил. «Нормально, если я буду стоять здесь?» «Да». Ян озадаченно посмотрел на Хан Сеня. Такая уверенность человека заставила Ян Цзэкуна задуматься, но он все равно считал, что Хан Сень не сможет попасть в цель, которая находится позади. Цели были настолько близко расположены, что даже бумерангом можно будет только задеть вторую цель, если не коснуться первой. Ян Цзэкун считал, что Хан Сень не сумеет попасть в глаз. Однако Хан Сень был уверен, Поэтому Ян стало интересно, как он собирается это сделать. Ян Цзэкун не сомневался, что Хан Сень воспользуется какой-то уловкой. Но Хан Сень даже не думал о том, чтобы обмануть Ян Цзэкуна. Он достал бумеранг из Z-стали, подобный тому, что у него был от души призрачной бабочки, и бросил его в цель.